Глава 67. Угол рек Мойки и Пряжки 1. Доктор Садальский пребывал в полной растерянности. В больнице творится неизвестно что. И как назло в такой день, когда главный врач доктора чечет в отъезде, а через несколько часов должен состояться сеанс гипноза для приглашенных господ-психиатров. Прибудет московская знаменитость и прочие светила. И что ему делать? Началось с того, что утром не явился ординатор Ахчинский. Самостоятельно Садальский не имел права делать врачебный обход. До сих пор ординатор ничего подобного себе не позволял. Был пунктуален, как часы. Садальский послал санитара узнать, что случилось. Благо, ординатор проживал буквально поблизости, на Заводской улице. Санитар вернулся и сообщил – Супруга уверена, что Константин Владимирович остался на ночное дежурство. Время шло. Врачебные предписания на день не выданы. Садальский был вынужден провести обход в одиночку. В мужском отделении для буйных обнаружился новый сюрприз. В палате находился больной, о котором ничего не было известно. Садальский проверил записи. Вчера никто на отделение не поступал. Кто же это такой? Больной лежал на голом матраце в смирительной рубашке. На голове у него виднелись свежие шрамы от грубого бритья. Похожий шрам был над верхней губой. Мужчина крепкого сложения, с бычьей шеей спал в глубоком забытии, но дыхание ровное. От старшего медбрата Садальский потребовал объяснений. Тот тоже не знал, кто это такой только сообщил, что вчера господин ординатор напоил этого господина сильным успокоительным, подмешанным в чай, вызвал четырех санитаров и приказал отправить на отделение. Даже под действием лекарства мужчина так сопротивлялся, что вчетвером с ним еле управились. Еще медбрат добавил, что к Кахчинскому приходил какой-то гость, с которым тот поднимался к буйным. Он еще слышал, как ординатор называл гостя «профессор». Санитары больше не потребовались. То, что устроил Ахчинский, вызывало недоумение. Садальский понял, что расхлебывать придется ему. Не зная, кого ординатор наметил для сеанса гипноза, он приказал посадить неизвестного на каталку и отправить в комнату рядом с залом врачебных конференций, где держали больных перед тем, как вывести на врачебный синклид. Он только зашел в свой крохотный кабинет, как понадобился гостям, которым требовался старший по больнице. Выйдя в холл, Садальский наткнулся на роскошного господина с желтым саквояжем, который величественно и грозно посматривал на доктора с высоты гренадерского роста. Рядом с ним держалась красивая женщина с огненным взглядом, который слегка обжег Садальского. Незнакомый господин представился. Доктор узнал, что перед ним не просто посетитель, а статский советник Министерства внутренних дел, что совсем не радовало. Перед высокими чинами он робел. Женщина с угольно-черными волосами помалкивала. — Очень рад. Чем могу помочь, господин Лебедев? — Будьте любезны проводить нас к доктору Ахчинскому. — Ординатор Ахчинский. — все же поправил доктор. — К сожалению, отсутствует. — А что так? Прихворнул головой? — участливо спросил Лебедев. — Узнает психиатрию с обратной стороны? Как ни трудно было, но Саддальский ответил улыбкой на милую шуточку статского советника. — Ну что вы, Константин Владимирович сильно простудился. Лечится дома. — Бедняга! Так не вовремя свалился! «Сегодня у вас тут сеанс публичного гипноза моего друга, доктора Токарского». «Так точно», — пробормотал доктор. Врать ему давалось тяжело. «Где он живет? Мы его навестим». «Это невозможно. То есть он сейчас очень далеко», — ответил Садальский, чувствуя, что краснеет. «Уехал на дачу, где-то под Гатчиной». «На даче в ноябре лечить простуду?» – выразительно спросил Аполлон Григорьевич. «Ну-ну, вам, психиатром виднее. Я бы его с одной рюмки вылечил». Доктору оставалось только развести руками. Не мог же сказать правду, что понятия не имеет, куда подевался старший коллега. «В таком случае вопрос к вам. Вчера вечером у вашего ординатора был посетитель» чиновник сыскной полиции. «Сожалею, но господин Ахчинский мне не докладывает о своих встречах», — Искренне ответил доктор. Лебедев покосился на Раду. Радион здесь», — тихо сказала она. «Поверь, где-то близко. Здесь его прячут». «Сделал шаг, иди до конца», — сам себе приказал Аполлон Григорьевич. Да и докторишка сильно не нравился. Юлит, как все жулики, которые считают себя психиатрами. «Господин Садальский!» Начал он тоном, от которого вздрагивал директор Зволянский, а приставы покрывались холодным потом. «Извольте показать мне палаты. Все. И процедурные комнаты, и душевые. Вам ясно?» З -з -з «Зачем?» Кое-как проговорил доктор, на которого напал мерзкий страх. Хочу проверить, не держите ли случайно чиновника полиции среди больных. Может, у вас тут революцию затеяли? Хотите нанести вред полиции? А что? Очень возможно. Главный врач у вас из поляков, значит, тайный бунтовщик. Да и вообще, осиное гнездо. Или мне вернуться с жандармами охранного отделения? При упоминании жандармов у Садальского перехватило горло. Непонятно, почему жандармов он боялся хуже смерти. Ничего не мог с собой поделать. Извольте, господин статский советник, сказал он, делая жест плохо слушающейся рукой. Мадам должна остаться здесь. Радорвалась, но Лебедев попросил дожидаться. Докторишка, конечно, пугливый, но даме в мужском отделении делать нечего. Аполлон Григорьевич вернулся почти через час. Он был тих и сумрачен, и только покачал головой. «Он здесь! Здесь! Поверь мне, Аполлон!» — налетела рада. «Хотел бы поверить, милая, но я ведь и мертвецкую осмотрел! Нет его здесь! Иди в женское!» — потребовала она. «Или меня пусти!» Как доктор не упирался, но заглянул и туда. Был у буйных. Тяжелое зрелище. Как говорится, не дай мне Бог сойти с ума. И хоть рада с жаром доказывала, что Ванзаров рядом, она чувствует его присутствие, Лебедев ничего больше не мог сделать. Подхватив ее за талию, как пушинку, вынес цыганку на свежий воздух, не обращая внимания на ругань и мольбы, и только там отпустил. «Ты не друг ему!» — бросила Рада и побежала в глубину больничного сада. На душе Аполлона Григорьевича скреблись кошки, размером с добрых тигров. Он искренне хотел помочь Ванзарову. «Но если нет его в доме на углу воды, что тут поделаешь?» И цыганское сердце ошибается. Взглянув на часы, он прикинул, что имеет смысл дожидаться Токарского тут. Достав сигарелью, Лебедев затянулся без всякого удовольствия. Время убить, а больным хуже не будет. Он курил и думал, куда же мог запропаститься Ванзара в самом деле. Думал, и смутная тревога овладевала им.